Мы установили вневременность духа, но временность оболочек при форме их проявляется. Причём время на различных планах сознания уявляется различным. В мире тонком времени в обычном его понимании нет, но есть последовательность явлений во времени, имеющих причинную связь, выну нужны мне.